Антонио Что, Мария? Откуда эта помада у тебя на щеке? А, не говори глупости, Мария Это боевой раскрас Во мне проснулись гены моих предков Ты имеешь в виду своего дедушку-стоматолога? Да при здесь? Мы же происходим от древних ацтеков Они выходили на тропу войны раскрашенными и хорошо одетыми Антонио, ты вышел на тропу войны? Естественно Иначе зачем бы я надел свой лучший костюм э, и так надушился А с кем ты воюешь, Антонио? С лицами Ведь это они научили нас пить огненную воду и трахать наших женщин Я пошел им мстить А как ты будешь это делать? Еще не знаю У меня всего 100 долларов, мне может не хватить а, Поэтому я зашел взять еще 200 Дом А может, ты не будешь им так жестоко мстить, а вступишь с ними в цивилизованный диалог? Заодно сэкономишь 100 долларов. Это говоришь мне ты, Мария, мать твоих троих детей, хозяйка нашего хомячка Густава, женщина, которая каждый день вытирает пыль с моего телевизора, Мария. Антонио, что ты несешь? Я несу врагам смерть и разрушение. Пойду отрублю у них что-нибудь жизненно важное. Подвинься, Мария, я ушел. Ты совсем сошёл с ума!